Земля, Петербург, 31 июля 2005 года. Он снова принял бетламин, совсем немного, четверть обычной дозы. Проводив скифа, он говорит, почувствовал, что сегодня не сможет уснуть. То ли сказывалось напряжение последних дней, то ли раздумья о предстоящих на утро делах, не слишком приятных, нужно признать, не давали смежить веки. Что ж, решил куратор, обычное дело. Его ждет бессонная ночь, не первая и не последняя, одна из многих в долгой череде таких же ночей. Припомнив выслушанный только что доклад Агенда, он усмехнулся. С-05, несмотря на молодые годы, тоже случалось страдать от бессонницы. далее, как позавчера, в Амхамадской степи, озаренный светом трех лун. Ночь трех лун. Когда мы молоды, подумалось ему, всякую ночь на небе, Сияют три луны, но в зрелых годах приходится довольствоваться одной. В старости, может, и ее не увидишь. Он вздохнул и поплотнее уселся в кресле, собираясь обдумать завтрашние неприятные дела. Беседы с Дагалом, лукавым компаньоном, из заносчивым наследником грузинских князей. Еще вертелись у него в голове всякие идеи насчет любопытных клиентов, пророчеств монаха до операции Блэнг. неожиданно вступивший в активную фазу. Он хотел поразмыслить и об отчете своего агента, и о том, какие материалы пришлет Винтер в ответ на последний запрос. Миновало уже четыре дня, пора бы командору и откликнуться. Однако ночи размышлений не получилось. Бетламин, коварное снадобье, не даровал ему сейчас привычной ясности мысли, быть может потому, что доза была мала. Но и уснуть куратору тоже не удалось. Вместо этого он погрузился в какое-то странное забытье, балансируя на грани реальности и зыбкого тумана без памятства. Он будто бы видел сон, но не такой, как в прошлый раз. На первый взгляд этот мираж казался не столько угрожающим, сколь отвратительным. В нем не было ни туманной мглы, обители потерянных душ, почему-то звавшейся Тайя, невидений готового к атаке флота, подобно волчьей стаи, кружившего над землей. Вместо этих позавчерашних фантомов, перед широко распахнутыми глазами сарагосы, куратора звена «С», ворочалась в вышине нечто смутное и неопределенное, какая-то гигантская, амебоподобная масса, истекавшая слизью с нерядами щупалец, свисавших по низу густой бахромой. Щупальцы эти находились в непрестанном движении. Они подергивались и извивались, подрагивали над плотной толпой многих людей, стиснутых, будто сельди в бочке, сжатых плечо к плечу, грудь к спине. Казалось, на бескрайней равнине, подколыхавшейся в небесах чудовищной серой амебой выстроено все земное человечество. Смуглые арабы и индусы, темнокожие африканцы, обитатели Европы и их потомки, расселившиеся по всем земным градам и весям, курчавые австралийские аборигены, пигме из конголезских джунглей, бесчисленные монголоиды. от коренастых шерпов кибета, достойных изящных японцев. Щупальца неведомой твари скользили над людскими головами, жадным и вороватым движением касаясь то виска, то затылка, то однаженной шеи. Затем следовал наплыв, ближний план, как в кинофильме, и Сарагоса мог разглядеть одно единственное лицо в восьмимиллиардной толпе. Он видел рот, распяленный в безмолвном крике, стекленеющие глаза – трожь, сведенных судорогой мышц, тень ужаса и странной покорности в зрачках. Это было отвратительно, мерзко. Но чудище, как милость ему, не убивало людей, домогаясь от них ни жизни, ни плоти и крови, а чего-то иного, возможно, более ценного. Он вдруг обнаружил, что может следить за толпой обреченных и в то же время размышлять, холодно, спокойно, логично, со всей ночью разума, тренированного опытом и годами. Похоже, на сей раз Бетламин раздвоил сознание, и ту его часть, что оставалась трезвой и еще покорной ему, Куратор мог вырвать из-под власти жуткого сна, наблюдая за ним извне, как бы с некоторого отдаления. Это было непривычно, и мысли его вначале смешались. Он пытался думать обо всем сразу, о решенцах двейлерах затаившихся в сером тумане, О зомби соловянными глазами и о сену, лишенных душ, о пророчествах монаха насчет демонов злобных и зверей алчущих, не подобных ли тем, которых Скиф называл аруинтанами? Каким-то краешком сознания он размышлял и об бетламине, загадочном препарате крылатых шагов. Быть может, это средство даровало ему, человеку обычному, лишенному паранормальных талантов, пророческими предвидениями. Потом раздумья-сарагосы пришли в строй непорядок, и он, продолжая следить за трепетавшими щупальцами монстра, сосредоточился на главной проблеме. Итак, чего же они ищут на земле? Что им нужно? Или кто? Вероятно, люди, как подсказывал этот его сон. Но зачем? Что можно взять с человека как такового? «Все ту же плоть и кровь», — подумал куратор, — «внутренние органы». сухожилие, кости и мышечную ткань, либо то, что содержится в ней, ничтожное количество йода и железа, немного кальция и прорыва воды. Вот и все. Но вряд ли такая мелочь могла интересовать анебоподобное чудище, загадочный символ тех, кого он искал на протяжении последних лет. Однако имелось и кое-что еще, к примеру, труд человеческий. Он представлял собой великое богатство и иногда... Если дело касалось умных мыслей и новых идей, ценился весьма недешево, правда в земных, а не в инопланетных мерках. Труд этот всегда похищали и отнимали с древности до нынешних цивилизованных времен. Отнимали под тем или иным благовидным предлогом, то ли во славу богов, то ли ради спасения Отечества, то ли во имя прогресса и грядущих поколений. Причин и поводов было много, суть одна. Всегда находился хозяин, претендовавший на чужие мускулы и чужие мозги. Но хоть мозги, конечно, стоили подороже мышц, вряд ли они представляли особую ценность в галактическом масштабе. У тех, кто сумел добраться до Земли, преодолев пустоту, холод и мрак межзвездного пространства, головы тоже были устроены преотлично. Разумеется, если у них были головы. Что же еще, кроме силы мышц и разума, кроме самой жизни, являлась неприходящей ценностью, дарованной человеку? Быть может, его индивидуальность, умение любить и ненавидеть, различать добро и зло? Его отвага и трусость, эгоизм и гордость, любопытство и юмор, тяга к неведомому, воинственность, благородство, религиозный экстаз? Все доброе и дурное, что делает человека человеком, что... переплетается в его душе, подобно колючему терновнику, проросшему сквозь розовый куст. Считалось, что это нельзя отделить от личности, нельзя отнять, нельзя похитить. Но так считали мы, с ледяным спокойствием отметил куратор, считали, не зная и не ведая, как подступиться к этому глобальному грабежу. Однако те, другие, могут оказаться похитрее. Итак, Талант и труд человеческий можно отнять. Их отнимали не раз, калечили жизни, ломали судьбы, обкрадывали мозги. А душу? Можно ли выкрасть душу? С этой мыслью он очнулся от наваждения. За окном разгорался рассвет. В висках гудело и давило будто сам Харана, бог с жалом змей стоял за его плечом, предупреждая о неведомой опасности. Куратор, еще погруженный в ночной кошмар, Не сразу понял, что глупые назойливые трели вовсе не прочудились ему, не выплыли из сна вместе с прочими малоприятными воспоминаниями. Они, похоже, существовали сами по себе, и Сарагоса, распознав звонок, вначале дернулся к видеотелефону. Но звонили в дверь, что показалось ему странным. Для визитов было рановато. Он поднялся, пошарил на плечной ковыре, свисавшейся со спинки кресла. пальцы охватили ребристую цилиндрическую рукоять привычно расположились в глубоких желобках фиолетово- серый кристалл ствольного наконечника словно налился зловещим светом сняв оружие из предохранителя и сбросив туфли сорок не слышно шагнул в коридор к двери